пригнусная неразбериха, по чести говоря, пригнусная, то отцы прожигают жизнь, лишая своих детей материнского наследства, потому что воруют имущество у жен. Да, именно воруют, так оно и есть. Мы тут говорили о драме. Эх, уверяю вас, если бы мы могли раскрыть тайну иных дарственных записей, то наши писатели создали бы потрясающие трагедии из жизни буржуазных кругов. Просто не понимаю, что за власть такая у женщин, ведь вертят всеми, как им вздумается. Хоть с виду они слабенькие, а перевес всегда на их стороне. Меня-то, однако, им ни за что не обмануть». «Я-то всегда угадаю, что за причина скрывается за этакими предпочтениями, которые в свете изучтивости считают непостижимыми. А мужья, нужно прямо сказать, никогда не догадываются». «Вы мне ответите, что бывают привязанности склон...» Елена, выйдя с отцом из будуара, внимательно слушала нотариуса, и так хорошо понимала его, что бросала на мать боязливый взгляд, по-детски инстинктивно предчувствуя, что событие это усугубит строгость, в которой ее держит. Маркиза побледнела и с ужасом указала Ванденессу на своего мужа, который задумчиво разглядывал цветы на ковре. Дипломат, невзирая на всю свою благовоспитанность, не мог сдержаться и бросил на нотариуса разъяренный взгляд. «Пожалуйте сюда, сударь», — сказал он, быстро направляясь в соседнюю комнату. Нотариус, не закончив фразы, умолк и в испуге пошел за ним. «Сударь», — раздраженно сказал маркиз де Ванденес, изо всех сил захлопнув за собой дверь в гостиную, где оставались супруги. «С самого обеда вы делаете одни лишь глупости и мелите взор. Уходите ради Бога, иначе вы натворите уйму неприятностей. Может быть, вы и отличный нотариус, но так и сидите в своей конторе. Если же вам случится попасть в общество, старайтесь быть осмотрительнее». И он вернулся в гостиную, даже не простившись нотариусом. Тут был ошеломлен, сбит с толку, Не понимал, что произошло. Когда шум в его ушах поутих, ему почудилось, что в гостиной кто-то стонет, что там какая-то суматоха, что кто-то нетерпеливо дергает за шнурки звонков. Ему стало страшно, что он снова увидит маркиза де Венденеса. Ноги сами понесли его, и он помчался к лестнице. У дверей он столкнулся со слугами, они спешили на зов хозяина. «Вот каковы все эти знатные господа!» — думал он, когда наконец очутился на улице и стал искать извозчика. «Они втягивают вас в разговор, поощряют вас, похваливают. Вы воображаете, что позабавили их? Как бы не так. Они дерзят вам, указывают на расстояние, отделяющее вас от них, и, ничуть не стесняясь, выставляют вас за дверь». А ведь держался я тонко. Все, что говорил, было толково, рассудительно, прилично. Он мне посоветовал быть осмотрительнее. Да у меня, клянусь честью, этого качества и так хватает. Ведь я, черт возьми, нотариус и член совета нашей коллегии. Ну да что говорить? Это просто прихоть господина посланника. Ничего святого нету этих бар. Пусть он растолкует мне завтра, что за глупости я у него вытворял и какую плел колесицу. Я у него потребую объяснения, то есть попрошу мне объяснить, в чем тут дело. А впрочем, может быть, он и прав. Честное слово, зря я ломаю себе голову. Какое мне до всего этого дело? Нотариус вернулся домой и задал загадку своей супруге, рассказав ей о событиях того вечера. Мой дорогой Кротта, его сиятельство был прав, говоря, что ты делал глупости и мало вздор. Как так? Милый мой, если я растолкую тебе, ты завтра же, как ни в чем не бывало, начнешь все снова. Только я еще раз советую тебе. В обществе беседуй только о делах. Не хочешь — не говори. Я спрошу завтра у...